Глава 14. Сколько, оказывается, разных специалистов работает в Госнефти? Похоже, нам надо, кстати, озаботиться списком личного состава. Кто, откуда, какой специальности и какими дополнительными умениями обладают. Все пригодятся. А то все выясняем методом малонаучного тыка. Илов меня обрадовал. Сказал, что разделил семена на две группы. Одну обработал ускорителем роста, а вторую просто поместил в термостат. Семена, обработанные ускорителем, уже утром дали признаки всхожести примерно 80%. А в термошкафу только-только появляются признаки на уровне 60% от общего количества образца. Как-то у меня вызывают смутные сомнения слова насчет ускорителя роста. Может, ну его всю эту химию? Пусть в схожесть меньше, зато более естественный продукт получим. Надо посоветоваться с девочками. По дороге в столовую столкнулась со Старпомом Глейном. Поинтересовалась, не вернулись ли с планеты наши разведчики. Получила ответ, что их возвращение ожидают только к вечеру, но связь поддерживается с ними, и у них все в порядке. Я тут же вспомнила про строителя и спросила о нем Глейна. Если Старпома удивился, то виду не подал сказал, что да, есть такой, и он отправит его к нам через час. Довольная тем, что все поручения я выполнила, отправилась давиться синтезированной пищей, затем кормить питомцев. На сей раз я решила взять кошенят с собой, а то они сидят все время одни. Появление котят вызвало бурю эмоций у девушек. Кошачьи дети были немедленно затисканы, обласканы и обцелованы. Их даже не спускали с рук. Пришлось рассказать их печальную историю. В особо трагических моментах наиболее эмоциональные девы даже всплакнули, и все выразили надежду, что я со временем поделюсь с ними будущим кошачьим потомством. Пришедший вскоре инженер-строитель имел внешность типичного викинга, этакий более утонченный вариант Дольфа Лундгрена. При этом выглядел он до неприличия молодо, но истинный возраст выдавали глаза много повидавший, спокойно мудрые, Представился нам как Брин Арат. Раз я его приглашала, то и начала разговор, предложив и ему располагаться, так как разговор будет долгий. Брин, не знаю, довёл ли до вашего сведения командир, но вчера мы решили отказаться от идеи постройки жилых домов из конструкции корабля. Для чего жить в железной банке, если вокруг имеется столько экологически чистого строительного материала? Я имею в виду деревья. Древесину, то есть. И мы выбрали новые проекты домов. Внешне они все схожи и по размерам тоже, а вот внутри у всех вкусы разные. Мы покажем вам фотографии исходного образца, и каждая из нас сделает примерный чертеж дома изнутри. Вот. Заодно мы хотели бы увидеть общий план поселка, как там будут располагаться дома и другие здания. Еще и помещение для содержания скота надо будет строить, но это немного поодаль от жилых домов наверное все это займет много времени и придется какое-то время жить в корабле И еще много других вопросов на которые мы хотели бы получить ответ. Брин взял журнал с фотографиями домов, внимательно их рассмотрел, потом спросил: вы уверены, что именно этот дом вы хотите взять за основу, а не вот этот и он ткнул пальцем в фото виллы, которая понравилась стежке. Мы хихикнули и отрицательно покачали головами. Брин еще раз посмотрел на фото, потом на тот листок, что я передала ему со своими набросками и своими пожеланиями. Затем быстро защелкал на своем коммуникаторе на рукаве. Удовлетворенно кивнул своим расчетом и сказал, «Как только выполнятся все подготовительные работы, само строительство пойдет быстро. Максимум на один дом двое местных суток. Это если не брать в расчет придомовой ландшафт». Оля подала голос. «А что вы имеете в виду под подготовительными работами?» Они, Оля и Брин, удивительно подходили друг к другу. Оба блондины, высокие, худощавые, только у Оли глаза были серые, а не голубые, как у Брина. Тонкая, быстро краснеющая от волнения кожа лица. Олечка выбралась из дальнего ряда, где сидела, подошла к нам, показала свой листок со своим проектом. «Да, с моими каракулями не сравнить». Красивый чертеж с точно указанными размерами всех помещений, даже приусадебный участок размечен. Брин с уважением посмотрел на девушку. «Я имел в виду подготовку площади под строительство, выравнивание поверхности, бурение скважин для воды, канализации, подготовку дорожного полотна, для начала удаление деревьев со строительной площадки, их древесина пойдет на стройматериалы, установка оборудования для обработки древесины». Заготовка покрытия для крыш домов – это не проблема, изготовим пресс-форму и по точным наштампуем. Изготовление стекла тоже быстро пойдет, параллельно с черепицей. Но я бы рекомендовал изготавливать его в более прочном варианте, чтобы не тревожиться за его целостность в непогоду. Это займет не менее недели. Для ваших животных я предлагаю построить пока временные укрытия. Это я смогу за день сделать. Главное получить из деревья в доски. Это вместе с установкой оборудования. Один день. Думаю, что жить в корабле нам не придется. Просто установим разборные легкие жилища шатрового типа, сейчас тепло, но в них все предусмотрено, и возможности обогрева в том числе. Один-два дня проживем в корабле, потом переселимся в шатры. Мы сидели, открыв рты от изумления. Привыкнув к земным темпам строительства, когда дом строился год, а то и больше, мы были поражены. Брин с легкостью оперировал такими значениями, как сутки двое, неделя. Просто фантастика или магия какая-то. Впрочем, я давно уже уточнила, никакой сказки, никакой магии, только наука и техника. А так хотелось хоть немного волшебства, как в книжках раз, и воздвигся замок, Два — и поплыли по озеру гуси-лебеди. Три — и скатерть в купе с ковром самолетом Ну и я, красавица, в хрустальных тапках. Ага, и птичка-обламинго в придачу. Как мне уже объяснили, из ничего нельзя получить что-то. Можно синтезировать, можно наштамповать с помощью пресс-форм, но исходный материал должен быть все равно. Так что наука и техника Форева. Первая помнилась Надюша и начала о своем одевичьем, то есть о профессиональном. «А можно рядом с шатрами установить хоть навес пока какой-то со столом, лавками и плитой? В худшем случае очаг. Ну не могу я вашу еду есть. Вот совсем. Если дадут какие-нибудь продукты, попробую сама что-то приготовить. В крайнем случае бычка на мясо пустим. А лес и поле рядом не может быть, чтобы каких-нибудь кореньев, плодов или трав съедобных не было». Я и так уже девчонок Женю и Катю попросила посмотреть, что там есть похожее на съедобное. Да набрать образцов. А доктор пусть проверит на ядовитость. Я только сейчас сообразила, что с самого утра не вижу наших геолога и метеоролога. Оля мне тихонько пояснила, что девушек пригласил в экспедицию сам командир. Брин, выслушав Надю, сказал, что не видит в такой постройке проблем и выполнит эти работы быстро. И никакого очага не надо. Есть возможность установить большую варочную поверхность. Их технологии такое позволяют. Оставив девушек и строителя дискутировать, а также временно пристроив котят в добрые руки, я тихо выскользнула из помещения и пошла разыскивать Глейна или Илова. И есть у меня одна мысля. И, как мне кажется, лучше я первая узнаю, чем Надя и все остальные девочки. В центре управления я нашла их обоих сразу, из старпома и врача. Они просматривали какие-то данные на экранах, негромко обсуждая что-то. Я не стала выбирать и обратилась сразу к ним обоим. «Господа, э, товарищи, в общем, граждане, у нас есть вопрос и предложение. Давайте мы его сейчас обсудим. Дело в том, что среди нас, землян, возникают проблемы с принятием пищи. Но не можем мы есть такое. Некоторые уже отказываются от еды, пьют только этот кисель или сок, не знаю, как правильно назвать». Вот доктор подтвердит, что голод не слишком полезен для нас. Но среди нас есть специалист по приготовлению пищи, нашей земной. И она предлагает, готовить пищу сама будет. Только отдайте ей продукты, пусть даже ваши. Ваш строитель Брин уже согласен первым делом соорудить ей место для готовки и навес для принятия пищи. Временно, конечно. Так вот я о чем? Можно ли мне взглянуть на ваши продукты раньше, чем их увидит Надя? «Есть у меня подозрение, что ей они, ну, очень не понравятся». Глейн и Илов переглянулись, а Пирт, сидевший неподалеку и в наглую гревшие уши, хихикнул ехидно. «Вот, я же говорил, что не выдержат девчонки долго на нашей еде». «Правильно, я тоже их поддерживаю в этом вопросе». «Наталья, а можно я присоединюсь к вашему столу? После года натуральной пищи синтезированная никак не идет». Илов только вздохнул печально, подтверждая, что и голод нам противопоказан, и наши организмы не принимают их пищу. Выразил свое согласие проводить меня в блок приготовления еды. Непоседливый пирт тоже проявил интерес к данной экскурсии и выразил желание сопровождать нас с Иловом. И мы пошли. Прошли двери, ведущие в столовую, зашли в следующие двери. Большое ярко освещенное помещение, ряды каких-то огромных котлов, похожих на автоклавы только с прозрачными крышками. Длинная конвейерная лента, идущая от этих котлов и исчезающая в соседнем помещении. На ленте в углублениях с откинутыми вверх прозрачными крышками стоят тарелки с почти мясом и кучкой неизвестной мне крупы. Почти посередине конвейера лента заходит внутрь какого-то непрозрачного короба серебристого цвета. Выезжает с другой стороны короба с уже закрытыми крышками и даже на вид горячей пищей. Вариант микроволновки? Возможно. Мы подошли к этим непонятным котлам. Илов назвал их реакторами синтеза. Я заглянула в котел через прозрачную крышку и вначале ничего не поняла. А поняв, отшатнулась от реактора. Внутри, как в барабане стиральной машины, медленно ворочалась какая-то серая масса, неаппетитная даже на первый взгляд. Густая, липкая масса с прожилками белого и красного цвета. Внезапно внутри реактора открылось отверстие, и оттуда посыпался белый порошок прямо в массу. Интенсивность перемешивания увеличилась, и постепенно масса приобрела равномерный красный цвет сырого мяса. Реактор замер. Открылась небольшая дверца на боку, и ловкие лапки манипулятора быстро начали из этой массы формировать стейки И шлепать на тарелке подъехавшие ленты конвейера. На тарелках уже лежали кучки крупы. Зрелище было малоприятным, и это слабо сказано. Верно поняв мои эмоции, Илов успокаивающе сказал: На самом деле тут нет ничего особо вредного. Состав полностью соответствует по составу мясу белки, жиры, углеводы, и по калорийности тоже. Реактор преобразует все эти элементы в пищевое мясо. «Конечно, оно не похоже на то, которым питаетесь вы, но состав точно такой же. Просто вам вид непривычен». Я пробормотала сдавленно. «Не только вид, но и вкус тоже непривычен. И не показывайте это Наде и остальным, иначе совсем есть перестанут. Просто выдайте ей крупу, что там у вас заменяет овощи, готовую мясную рыбную массу». «Возможно, Надя сумеет приготовить из этого нечто более съедобное». Пирт смотрел на меня с сочувствием, а я уже торопилась уйти отсюда и как можно надежнее забыть то, что увидела. К тому же послышались какие-то звонки. Я с тревогой посмотрела на мужчин, но они меня успокоили, сказав, что это корабль открывает шлюз для прибывшего планетолета. А это значит, что команда с разведывательной экспедиции вернулась и мы поспешили навстречу им, торопясь узнать последние новости. Таких особо нетерпеливых оказалось достаточно много, и когда мы ввалились в центр управления, там уже можно было сидеть только на полу. Не только нам хотелось услышать новости. А вот и послушаем, что принесла разведка, а то только проектируем да рассуждаем. Правда, мне место в кресле уступили сразу, как только заметили меня среди вновь вошедших как, впрочем, и вошедшим вслед за нами Жене и Кате.